Потом приходит Руфь, садится на край кровати, гладит меня по щеке, целует в лоб. Я чувствую аромат пудры коти. «Ты что-то пишешь?» — осторожно спрашивает она у Марка. Даже голос дрожит. «Будь снисходителен, Марк. Она ведь старается». «Пока сам не знаю. Марк некоторое время молчит. Так в задумке». Я слышу их дыхание. — Ну, скажите же что-нибудь. — Про инспектора Адамса? — Нет, — быстро отвечает Марк. — Совсем новая тема. — Какая же? — Грейс прислала мне несколько кассет. — Кассет? — Что-то вроде звуковых писем. — Она мне не рассказывала, — тихо говорит Русь. — И о чем же они? — О разном. — И обо мне тоже. — Иногда. — Иногда. Бабушка рассказывает и о прошлом, и о настоящем. Она прожила удивительную жизнь, не правда ли? Правда, соглашается Руфь. Целые столетия, от простой служанки до доктора наук. Мне хочется написать о ней, признается Марк после паузы. Ты не против? Нет, конечно. Почему я должна быть против? Не знаю. Кажется, Марк пожимает плечами. Просто показалось. Ошибаешься, твердо говорит Руфь. Пиши, я с удовольствием почитаю. Мне самому будет интересно. Совсем новый жанр. Не детектив. Марк смеется. Да уж, не детектив. История, неизменная и достоверная. Ах ты мой мальчик. Нет такой истории. Нет и быть не может. Я просыпаюсь. Марк рядом со мной на стуле, царапает что-то в блокноте. Поднимает глаза. Привет, Грейс. Он улыбается и откладывает блокнот. Наконец-то ты проснулась. Я хотел сказать тебе спасибо. Спасибо? За что? За кассеты. Марк берет меня за руку. За твои рассказы. Я и забыл, как я люблю занимательные истории, читать их, и слушать их, и сочинять. С тех пор, как Рибека, я совсем просто не мог. Он делает глубокий вдох и пытается улыбнуться и договорить. Я забыл, как это интересно. Счастье или надежда с мягким жужжанием поднимается откуда-то из-под ребер. Мне хочется подбодрить Марка. Объясните ему, что время и впрямь лучший лекарь, умелый и опытный. Я пытаюсь заговорить, но Марк ласково приказывает: "Молчи". Он ласково гладит меня по лбу. Тебе надо отдыхать, Грейс. Я закрываю глаза и лежу. Долго? Не знаю. Сплю? Не уверена. Потом снова поднимаю веки и говорю: "У меня еще одна". Голос хриплый от того, что я почти все время молчу. И еще одна кассета. Я указываю на кому-то, и Марк открывает ящик. Находит под пачкой фотографии кассету. Это? Я киваю. А где магнитофон? Нет, торопливо говорю я. Не сейчас, позже. Он не понимает. Оставь на потом, объясняю я. Марк не переспрашивает. Сообразил. прячет кассету в нагрудный карман, улыбается, подходит, гладит меня по щеке. Спасибо, Грейс. Как же я без тебя. Хорошо, шепчу я. Обещаешь? Я уже давно ничего не обещаю. Просто собираю все силы и пожимаю ему руку. В окне красноватые отблески. Закат. В дверях появляется Руфь под мышкой «Сумка» в глазах озабоченность. «Я не опоздала?» Марк встает, берет у нее сумку, обнимает. «Нет, нет, не опоздала. Мы будем смотреть кино. Фильм «Урсулы», все вместе. Семейный просмотр. Это Руфь с Марком придумали. Я с удовольствием гляжу, как они договариваются, строят какие-то планы и не вмешиваюсь. Руфь подходит поцеловать меня». Берет стул, устраивается у моей кровати, и снова стучит в дверь. Урсула, и еще один поцелуй.